Глава 14. Мастерши взял второй свиток и с прискорбием отметил, что из-за недостатка знаний и мастерства в магических искусствах его сведения о Тяньтан Инсю неполные. Никто не знает, как небесный посланник с громовым копьем попал в императорский дворец. Люди рассказывают разное. Говорят, что он ударил копьем в ворота, и те немедленно распахнулись перед ним, и вышел к нему навстречу император Лиху в парадных одеждах, обнял и назвал братом. Еще я слышал, что Инсё ударил копьем, распахнул белоснежные крылья и перелетел стену, а там его также радостно встретил император Лиху. А прекрасная и девственная Ван Мэй с первого взгляда полюбила его всем сердцем, но тут же поняла, что им не быть вместе, и разрыдалась. Ука старательно корчила серьезное лицо, стараясь не рассмеяться. Госпожа Ван сидела с пунцовыми от стыда ушами, а Джин Мэйху удивлённо воскликнул: "Откуда люди все это берут?" Понятно, что большая часть чушь, но кое-что они угадали. Как? Простое совпадение? Император Лиху покачал головой. Порой он и сам думал, что Небеса это не философская чушь, как говорил учитель Кун. Небеса все видят и иногда позволяют другим людям заглянуть в скрытое. Может, когда-то их рассмешил смешной крестьянский мальчишка с синими волосами, и Небеса приоткрыли ему завесу будущего, толкнули его на этот сложный путь. В тот день император Лиху стоял перед огромной картиной, на которой был изображен Киньян и все выстроенные к тому моменту линии защиты. Художник приходил каждый вечер и дополнял рисунок согласно донесениям. Ван Мэй в последнее время совсем перестала спать. Ее мучили кошмары, но она все равно ходила к магам, проверяла их боевые заклинания, спрашивала о новых разработках, а потом возвращалась во дворец и сидела с императором до самого вечера. Сын небо считал, что моя боялась оставаться одна, потому и не прогонял. В последних донесениях дальних патрулей говорилось о невероятных скоплениях животных в нескольких дневных переходах от Киньяна. Они сжирали всю траву, посевы, кустарники и деревья. Хищники там же набрасывались на травоядных, набивали животы и снова ждали. Проблему со скотом и другими приручёнными животными угадали заранее. Из окраинных городов, до каких мог дотянуться зов лесы, скот перегнали подальше, кое-где даже пришлось договариваться с правителями других стран. Перегон из Киньяна был бессмысленен, слишком долго, слишком много, потому почти весь скот забили, а их туши заморозили заклинаниями. Никогда еще горожане не ели столько мяса. Впрочем, лупоглазов и Летунов спасли, перегнали их на границы. Как потом восстанавливать стада? Как возвращать людям отнятое? Но императора Лиху прогонял эти бесполезные тревоги. Сначала нужно разобраться с лесой, а потом можно будет рвать волосы. Сын небо все чаще ловил себя на мысли, что не стоило ему садиться на престол. Проще было бы погибнуть вместе с учителем Куном. Внезапно, как первая гроза, в комнату ворвался Дженмейху, как всегда нарядный и цветущий, один из немногих, кто еще мог улыбаться во всем Киньяне. При великий и высокомудрый император всех лесов, полей рек и бесконечных звериных орд. Я принёс тебе счастливую весть. Нет, я привёл к тебе счастливую весть. "Надеюсь, это ходячий кристалл на 100.000ки", прошептала Ван Мэй. Несмотря на усилия, всё накопленное за долгие годы Ки была растрачено на массивы амулеты, ловушки, доспехи и оружие. В дворце остались жалкие остатки, которые берегли для самого сражения. Налог на кив в последний год подняли по всей стране. Да что там налог? У горожан энергию собирали под долговые расписки, забирали и по 15, и по 25%, процентов. взамен давали мясо для восстановления, мясо забранного у них же скота. "Лучше", воскликнул юный торговец, взмахнул рукой. В зал вошел незнакомый мужчина и сразу же согнулся в низком поклоне. Император Лиху взглянул на пришедшего только из уважения к Мэйху хотя там и смотреть-то было не на что. Невзрачная крестьянская одежда, верхний халат едва доходил до колен, виднелись штаны из грубой плотной шерсти, ступни и лодыжки плотно обмотаны тряпками и перевязаны веревкой. Без оружия, на это понятно. Кого же впустят во дворец оружием? Амулетов не видно, тощий, но жилистый явно много работал руками. Больше всего императора удивила непокрытая голова гостя ни шапки, ни металлического колпачка, часть волос скручена в небрежном пучке, в который были воткнуты две грубо отёсанные деревянные палочки. На них даже лака не было. Кто это? Сектант с каким-то редким умением, шут, способный рассмешить целое неба? или, может, Мейх снова выдумал какую-то глупость. Впрочем, Цень Ян не пропустил бы. Он знает, что императору сейчас не до шуток. Гость всё ещё стоял в поклоне. Император Лиху раздраженно дёрнул рукой, мол, говори уже, кто таков. Майху утолкнул своего попутчика в бок и сказал: "Давай уже выпрямляйся, иначе на обоих отсюда выкинут». Он поднял голову. Император нахмурился. Судя по глазам, мужчина был молод, но эта нелепая борода закрывала нижнюю половину лица. И тут за спиной ахнула в Ван Мэй: "Шэн, Шэн, ты жив!" и расплакалась. "Шэн, брат!" Тянь сгреб своего пропавшего друга в охапку и прижал к порчёвому халату. Шэн, как откуда? Где ты был все это время? А я, видишь, теперь император, а Мэй мой магический министр, Ян Цаньян глава охраны. Знаю, улыбнулся гость. Без его разрешения я бы не вошел». А учитель Кун погиб, и старшая сестра, и идущий к истоку. Нет, ну как же здорово, что ты пришел. Единственная хорошая весть за последние дни. Нет, даже месяцы. Как ты вообще добрался до Кеньяна? Там же столько зверья. А от чего ты в таком виде? Майхо получше одежды не нашел?» Торговец сиял от восторга, не меньше остальных и даже не стал возражать. Конечно, нет. Байса чего только не предлагал, но я отвык от неудобных одежд. Знаешь, от чего еще он отвык? — таки в лес Байса. От нормальной постели, от стрижки и бритья, от сладостей, потому он и выжил. Звери принимали его за своего. Тидань все никак не мог заставить тебя отпустить давно пропавшего друга. Он держал его за плечи и не знал, что сказать. Баньяновые палочки вдруг сказала, Мэй, коснувшись пальцем его прически. "Поэтому я тебя не сразу узнала, твой талант вырос". Когда восторги поутихли и все наконец смогли успокоиться и сесть, Тидань сказал: "Я действительно рад, что ты пришел» я искал тебя, даже Сыскоря нанял. Помнишь, так к нему еще в первый год обучения ходил, чтобы закон придумать, но и он не смог найти твой след. Вот только зря ты пришел. Мэй говорит, что лиса нападет в течение месяца, и я не уверен, что мы справимся. Я могу помочь, тихо сказал Шэн. То ли из-за бороды, то ли из-за этих пяти лет, он словно бы разучился проявлять эмоции. Впрочем, как помнил Тидань, он и раньше был не особо эмоциональным. Ты хорош в начертании, но у нас хватает начертателей. Цююминг, помнишь ее? Она еще бегала за тобой. Она у меня главный начертатель. Вся гильдия теперь под ней ходит. Я могу помочь не только в начертании. Байса говорил, что вам не хватает ки. Мэй, которую недавний всплеск чувств измотал еще сильнее, устало подняла голову. Хватает, но едва-едва. Если бы у нас было еще сотни или 2000ки, Отведите меня к кристаллам, спокойно сказал Шин. Я идеальный донор. Джин Мэйху надоело сидеть. Он встал, прошелся по комнате, тронул фигурные светильники, потом обернулся и спросил: «Мастерши, а вы хотели бы знать правду об этом самом Инсю? Вы же понимаете, что все в этой комнате, кроме вас, знают гораздо больше, чем во всех этих свитках. Имя, возраст, происхождение". Я думал об этом, кивнул Шихай. И когда я только начинал писать, то постоянно переживал из-за запрета императора Лиху. Я хотел записать все именно так, как оно было на самом деле. А сейчас, уточнила Ла джи В нашей стране давно не появлялись новые герои, о которых бы слагались легенды и пелись песни. Уверен, что через сто лет император Лиху и госпожа Ван в народных сказаниях будут летать по небу, швырять молнии и призывать драконов, а учитель Кун станет покровителем всех ученых». Но герою нужны уже сейчас. И если я напишу настоящее имя Цянтан Инсю, расскажу про его жизнь, ошибки и страхи, то он превратится в обычного человека. Поэтому прошу вас и дальше хранить его имя в тайне. Клянусь небесами, мне следовало бы назваться белой цаплей, воскликнул Джин. Тогда народ бы тоже сделал меня небесным посланником. Жоу дернулся и пристально посмотрел на Джин Мэйху. Белая цапля Вы что-то знаете о белой цапле? спросил Сыскарь. Да так, доходили кое-какие слухи, усмехнулся беловолосый торговец. Госпожа Ван Мэй вмешалась в разговор. «Мастерши, а вы сами видели Тяньтан Инся? Вы же жили в столице. Видел, но издалека. Видел его силуэт верхом на летуне. А вот, кстати, об этом К сожалению, у меня SSHе недостаточно знаний, чтобы поведать вам, что именно делал небесный посланник в столице. Его видели все и повсюду. Согласно слухам, он призвал к себе небесного дракона, оседлал его и взлетел повыше над городом. Там оно видел, что Кинян покрыт темной пеленой проклятий пропасти, словно еще при жизни все его жители оказались на самом дне пропасти. Это павший император Джигунди так и не смирился со своим проигрышем и проклял перед смертью свою же столицу. А проклятие это непростое. Оно подавляет волю, навевает страхи и вселяет ужас в сердца людей. Потому в Киньяне люди плохо спали, их мучили кошмары. Потому многие солдаты едва могли держать копья, потому плакали дети и женщины. Тогда Тяньтан взлетел еще выше, возвал к небесам и сорвал пелену. К тому времени во дворце запасы ки подошли к концу, их едва хватало на окончание защитных массивов на городских стенах. Тогда Инсё спустился в хранилище, ударил громовым копьем, и все пустые кристаллы в тот же миг засияли голубым светом. Да что же это такое? снова воскликнул Мэйху. Не иначе мастер мастершип подглядывал в щелочку за императором и этим Инсё. "Я не раз убеждался, что народ видит всё", сказал император Лиху. "Только объясняет увиденное иначе. И как знать, какой вариант истинный?" Три дня просидел Шэн в хранилище. То и дело к нему спускались то Тидань, то Мэй, то Байса, и всякий раз они поражались тому, что огромные кристаллы на тысячи ки постепенно наливались светом. Ошенся никак не падал замертво. Каждый из друзей отреагировал на новость по-своему. Это судьба. Небеса явно благоволили учителю Куну», — повторял Тидань. В первый же год после открытия академии в один и тот же дом мы, как древние герои, ты даешь ски, Мэй создаёт из нее заклинания, а я разрушаю. Мы же, и зачем ты только ушел? С тобой мы бы прошли весь дворец без единой капли крови, и учитель Кун бы не погиб. «Наверное». Мы больше рассуждала о природе дара. Понятно, что ты не восстанавливаешь ки самостоятельно. Человеческое тело не способно на это. Есть люди с ускоренным восстановлением ки, но разница не особо существенна. К тому же им приходится чаще и больше есть. Я прожила с тобой бок о бок два года, и тот же Тидань ел в два раза больше тебя, хотя ему такие вообще тратить не на что. Значит, ты получаешь ки извне, из ки сферы А не истощится ли она из-за твоего потребления? Понятно, что две 3 сотни тысяч ки ничего не изменят. А если ты так год будешь вытягивать энергию и заполнять кристаллы, если это будут миллионы ки, а ты понимаешь, как это делаешь? Нельзя ли этому научиться? Может, какое-то особое лекарство или, может, великий маг наложил на тебя какое-то заклятие? Байс уже все время возмущался, даже чувство юмора не помогало ему справиться с негодованием. И как давно ты знаешь, что ты идеальный донор? Ещё до знакомства со мной. Так чего ж ты нищенствовал? В Цайхунгши полно способов заработать наки, причём почти безопасных. Всё лучше, чем спалиться перед мэром и минчинем. Ты почему мне не сказал? Нам даже не пришлось бы уходить в чёрный район. Да что там? Через пару лет мы бы с тобой жили в красном, если не в белом районе. А мастер, мастер знал, знал. Знал и ничего мне не сказал. Поэтому он тебя взял в личные ученики. Он брал у тебя энергию. Вряд ли, ведь он ничего не изменил, даже пару жалких троп не добавил. А потом, во время каравана, ты же мог бы спасти всех раненых. Я понимаю, ты опасался Джинфу, но если бы у него было больше ки, то мы бы отбились от разбойников быстрее. И Тидан не знал. Почему этот дар достался тебе, почему не мне? Я бы столько всего сделал, столько бы заработал, да не в деньгах дело. Я и так богат, но столько возможностей. Эх, небеса явно несправедливы. Когда нужное количество ки было влито в кристаллы, Тидань собрал малый военный совет, в который входили лишь самые доверенные чиновники. Помимо самого императора Ван Мэй Цаньяна Цюйюмин и ещё нескольких синьшидайцев. В него входили Джен Куан, генерал центральной армии, Ясная мудрость Цзы Лангвей, у которого был опыт защиты города от волн животных, Ган Мо Инь, мастер печатей. Наотрез отказался ходить на советы и со своими учениками разрабатывал новые амулеты и массивы. А вот кого Шен не готов был увидеть на совете, так это мастера, того самого мастера из Черного района. Шен низко поклонился своему первому учителю. «Начнем!» – бодро сказал император и указал на изображение Киньяна. "У нас есть еще несколько дней до первого нападения, и появился запас ки, который мы можем использовать для укрепления города. У кого какие предложения?" Джен Куан вздохнул. Времени почти не осталось. Что мы можем успеть? Мы сделали почти все, что планировали. Несколько линий защиты из стен, рвов, ловушек и защитных массивов. Даже если туда что-нибудь добавить, вряд ли это сыграет хоть какую-то роль. Нет, на земле мы сделали все возможное. Я не уверен, что хоть одна тварь сумеет добраться до стен Киняна. «Доберется уж поверь, буркнул Цэ Лангвей. Как я говорил уже сотню раз, кинян с воздуха. Даже если леса не притащит летунов, а она их притащит, то одних птиц будет достаточно для паники внутри города, погребаясь не у всех. Много крыши из соломы, дратвы, бамбука. Император Лиху несколько раздраженно сказал: «Но мы же подготовили стрелы. Я даже чисел таких, не знаю, сколько их хранится на складах: стрелы, арбалетные болты, метательные копья, магические диски. Расставишь лучников, Если бы все было так просто, то армии бы состояли из одних лучников. Лучники хороши на расстоянии, но стоит к ним подобраться поближе, как они становятся беспомощны. Дно пропасти, те Чему я тебя только учил, рявкнул Джен Куан, и тут же согнулся в поклоне. Прошу прощения, великий император Лиху. Брось, махнул сын неба. Ты прав. Я не знаю, что тут можно придумать. Если бы Шэн пришёл раньше, то мы могли бы выстроить подпорки для начертателей, а те бы нарисовали массивы, хотя бы по окраинам города, Цяминг добавила. Не, это тоже была бы временная мера. Любой лито уничтожит массив за два удара. Мастер молчал, разглядывая картину Киньяна. Тут дело обстояло сложнее, чем в Цайхун-кши. Слишком много людей, слишком большой город с расползшимися окраинами, слишком много хвостов у лесы. Весь год он помогал продумывать линии обороны, подсказывал, какие звери могут прийти с волной, чертил массивы, изменял их, подстраивая под ситуацию. Но сейчас не был уверен, что император Лиху сможет удержать город. Дженфу сдержал слово и не раскрыл личность мастера. Торговец представил его как боевого мага, который помог одолеть двуххвостую лису в Цайхун-кши. И хотя некоторые из присутствующих догадывались о том, кто скрывается за невзрачным прозвищем Мастер, они молчали, уважая его желание. "Я могу заняться воздушными массивами", вдруг сказал Шэн. "Мне не нужны подпорки, достаточно одного летуна". "Летун не может зависать на одном месте, как бабочка", резко ответила Мэй. "А ты не сможешь чертить с такой скоростью, чему бы ты не научился в клятых лесах. Почему ты ушел? Если бы ты остался в Киньяне, то сейчас у нас была бы настоящая крепость. Мы могли бы спасти скот. Нам не пришлось бы влезать в такие долги", она почти кричала. "Вся страна, весь город, академия, все будет уничтожено из-за тебя. Как ты мог уйти?" Тидань схватила ее за плечо и легонько встряхнул. "Мэй, мэй, успокойся. Ты вспомни, тогда никто не слышал про лесу." Разве что император. Ты радовалась, когда Шен вернулся, и тогда было неважно, что у него задар. Это и сейчас неважно. Мы не рассчитывали и на тот вклад, что он уже внес. Ван Мейстро дом сдерживала истерику. Ее глаза были полны слез, а губы подергивались. Тидань кивнул Ука, и та вывела магического министра из комнаты. Шен, у нас нет летунов. Они слишком опасны. Когда их настигнет зов леса, они станут ее оружием. Один летун есть, вдруг сказал мастер. Что? вскричал Дженкуан. Кто посмел? Торговец Джин, он оставил одного летуна в городе. он управляем? «Летун, конечно, хотя и про торговца тоже интересно услышать. Это небольшой молодой летун. Он не причинит много вреда, даже если вырвется. Сейчас его держат в сонном состоянии, пробуждая лишь чтобы накормить. Если сможете снять с него магию лисы, не убирая магию полета, то можете взять его. Где нужны массивы? спросил Шен. Он будто не заметил истерики Мэй. Мастер рассмехнулся и начал показывать на картине схему расположения лучников, объясняя, с какой стороны должна быть защита, какой прочности и где ставить точку для пополнения энергии. Шен внимательно слушал. Как ты будешь ставить массивы, в конце спросила Цыюмин. Вот так. Шен махнул рукой, и перед ним мгновенно развернулся защитный массив. Мастер ошарашенно смотрел на бывшего ученика, а Юмин Она была младше всех синшидайцев среди первого и второго года набора, потому старалась вести себя сдержанно и солидно, по примеру госпожи Ван. Но сейчас она подпрыгнула на месте и взвизгнула от восторга. Я знала, я знала, знала, знала, что мне это не привиделось. Мастер печати говорил, что это возможно, но я так и не научилась. Это чудо. Но где же кристаллы? И я не вижу на тебе ни одного кристалла. Император Лиху решил сохранить тайну Шена, Знали только те, кто присутствовал при первой встрече. Но Шэн больше не боялся. Шен вцепился в пояс всадника и старался не смотреть вниз. И хотя самое страшное было позади вертикальный подъем по лестнице и прыжок с башни, он все еще не мог привыкнуть к полету. Хотя сейчас этот почти не двигался, лишь растянул лапы по сторонам и натянул тугую шкуру между ними казалось, что эта земля под ними крутится и вертится, а они застыли на месте. "Куда сначала?" крикнула Пень. "К башне". Когда Шэн увидел всадника, который должен был вести летуна, то не узнал его. Это была невысокая, едва ли по плечо, худенькая девушка с по-детски округлым личиком. Он едва бы дал ей 14 лет, но оказалось, что ей почти 18, и вот уже 6 лет она занимается летунами в Цайхун-кши. Боясь, подлец не представил их. и с усмешкой наблюдал за тем, как они церемонно раскланивались друг перед другом, а потом съехидничал: это так ты обращаешься к своему учителю, Шэн? Ниже кланяться нужно". Девушка с укоризной глянула на торговца. Как был болваном, так и остался и перевела взгляд на Шэна. "Значит, я тебя учила? Прошу прощения, могу не вспомнить твое имя. Я многих обучила тропам, наверное, несколько сотен человек". Тропам Цай Хонгши, болван, пинь выдохнул Шэн. Ты, пинь, прошу прощения, я повела себя грубо и не представилась. Меня зовут Цай Пинь. Лучше обращаться ко мне по имени. Я так привыкла. Пинь, это я, Шэн, твой первый ученик. За три месяца четыре тропы. Шэн, недоверчиво протянула девушка. Шико, ты Шико? Наконец-то вы друг друга узнали, растянулся в широченной улыбке Байса. А теперь, Пин, нам нужно чудо, которое можешь совершить только ты. Нужно покатать над киньяном твоего нерадивого ученичка. Пин, все еще недоверчиво поглядывая на бородатого мужчину перед собой, покачала головой. "Это невозможно. Белалап совсем меня не слышит. Он меня даже не узнает». Байса объяснил Шэну, что Золотое небо отправляло летунов до самого последнего момента, и когда уже все летуны перестали слушаться, пень последняя смогла долететь в Кинян. Она так много времени проводила с животными, и особенно с белолапым, что тот сопротивлялся зову леса дольше, чем остальные. Поэтому, если она не справится с летуном, то никто не сможет. Обычно всадники не занимаются уходом за животными, на то есть слуги. Всадники лишь обучают летунов и ездят на них. Пинджи нянчила чуть ли не с рождения, сама кормила, чистила, ухаживала. Впрочем, она тогда и не была всадником. Талант маловат. Но потом оказалось, что хоть она не годится для длительных перелетов из-за больших затратки, зато лучше всех управляется с животным на коротких. Тебе нужно будет лететь очень аккуратно, чтобы кинуть массив. Верно? Пень справится с этим лучше всех, если ты сможешь ослабить зов лисы. Единственное, что смог придумать Шен и что он так и не попробовал на Байпхэньзы, поставить вокруг головы летуна массивы блокирующие магию. Конечно, они не закрывали магию полностью, Ки свободно проходила через оставленное вокруг шеи пространство, но все же уменьшали воздействие лисьего заклинания. По крайней мере, Белолап узнал пень и радостно поприветствовал ее. Когда я скажу, вливай в меня ки, по 30 единиц, понял, Сказала Апинь, когда ей объяснили задачу. Чтобы летать так близко к башням и домам, нужно много энергии и заклинаний. Белолап не самый увертливый летун. Ей не сказали, что Шэн идеальный донор, но ей было плевать на то, откуда он возьмет ки. Пусть хоть увешивается кристаллами. И вот Шэн сидел на спине летуна, вцепившись в пояс спинь, хотя многочисленные ремни плотно приковывали его к седлу. Башня, считай до пяти, вновь крикнула она. Шэн приготовился выпустить массив, но когда летун приблизился к башне вплотную, не успел. Повторный заход. Массив развернулся не сразу и сместился далеко в сторону. Еще один заход снова промах. Лишь на третий раз массив встал почти там, где надо. Для укрепления одной лишь башни потребовалось десять заходов. Шэн поставил два ряда массивов: один для усиления стрел, второй защитный. Дальше дело пошло легче. Пинь то и дело выпускала заклинания, которые отбирали у нее 25-30% энергии, и Шин сразу вливал в нее ки. Он поражался, как хорошо она переносит такое резкое падение ки. Любой бы на ее месте потерял сознание, а она держалась. Да еще и управляла летуном. Белалапс сражался с зовом лисы достойно, только время от времени начинал мотать головой, отчего его тело сильно кренилось в стороны. Внизу на улицах стояли люди и смотрели на сумасшедших, которые решились в такое время полетать, да еще и так низко, мотаясь меж крыш и башен. Потом они спустились поели, накормили белолапа и снова в небо. На этот раз задача была проще поставить защитные массивы вдоль стен. Шен не мог выставить бесконечно длинный ряд массивов, но даже несколько магических заслонов облегчат работу лучников. Вот только массивы были не пополняемые, а разовые, хоть и с увеличенной прочностью, заточенные на физическое воздействие.